Глава двадцать «Так ты, оказывается, хомяка завел, гагатнул Андрей Семин, заходя в кабинет. Алексей Дмитриевич угрюмо посмотрел на сейф, в котором томился мобильный телефон в мини-клетке Фарадея, и буркнул. «Крысу!» «Все операции пришлось вернуть. Всех ребят менять буду. И меня?» «Тебя тоже. Мы не знаем, с кем работает этот гад». Соколов мотнул головой на телефон. «И на кого?» «Раскрытые агенты – не лучший вариант для спецопераций». «Засада». «Да, клонировали не только сим-карту», – рассказал Соколов. «Но и запустили вирус. Получилась виртуальная копия телефона со всеми контактами, звонками, смс. И те, что продолжают поступать, копируются в клон. Одно ясно. Крыса где-то рядом. Мобильный оператор не видит передачи сигналов на подозрительное расстояние. Все уходят на одну вышку. Значит, крыса из своих. Работает в посольстве». Ребята из московского тиходела делают все, что могут, но с расстояния, возможно, немногое. Уже вылетели сюда. Местным, как ты понял, я довериться не могу. Тем более, что очевидно. Крыса. Кто-то шарящий в деле. Или натасканы правильно. Потому что обошел спецзащиту. Еще неделю назад, когда я был в Москве, телефон был чист. В общем, тут у нас свежачок. М да, косолапа вышла. повышла. Получается, ты сам похитителей навел на любу когда ей позвонил после моего сообщения про Гарсия Гомеса, что они вместе тусят. И она сама себе раскрыла, когда позвонила из Биджара. «Да», — хмурился Алексей Дмитриевич. «Знал бы, куда повез ее Гарсия Гомес, направил бы уродов по ложному следу. Но испанец как сквозь землю провалился. Проверяю, куда он мог деться по старым иранским контактам. А Гарсиа Гомес, скажу, тебе был общительный кадр. Несмотря на условности и запреты, обходил правила». И везде, где побывал, посещал соревнования и тренировки по местным боевым искусствам или карате, если оно было. Даже тут на местную борьбу Зурхане ходил. А ведь не рекомендовалось сотрудникам. Но испанцу с рук сходило. Хитрец. А он подход к начальству находил. Недаром же ты достаточно высокого ранга так быстро дослужился. Обаятельный чувак, кивнул Семен. И фанат этого дела. Я про карате. Причем крутого уровня. Не просто ножками ручками помахать. Наша служба хотела его переманить, отказался, в послы метил, пока крышу не снесло. Да уж, и снесло как-то с перебором. Неужели любовь такая? Что известно про его жену? Семин положил папку на стол, раскрыл и показал фотографию утончённой блондинки модельного типа. Красивая. На актрису американскую чем-то похожа. Пощелкал пальцами, вспоминая имя Соколов. На Робин Райт. Да, породистая. В общем, выкладываю все, что известно. Встречались со школы, расставались на год, когда он поступил в МГИМО, потом поженились на втором курсе. У нее состоятельные родители. И с его, и с ее стороны очень ратовали за их свадьбу. Наталья Николаевна пыталась учиться петь, но неудачно. Не смогла поступить в Афгик, пошла на журналистику, а закончила середнячком. Не работала никогда. Рафа стали сразу после поступления отправлять по загранточкам. И она ездила с ним. Дети? Не было. В одну из его командировок Наталья Николаевна осталась в Москве и проходила обследование, подтвердившее диагноз – бесплодие. Лечилась, не очень хорошо ладила с другими женами дипломатов по загранточкам. Ее называли высокомерной, надменной, выскочкой. Везде выбирала пару подруг или одну, а других держалась особняком. Но с точки зрения жены дипломата была всегда на уровне. На приемах держалась как светская дама, кому нужно улыбалась, с кем нужно контакт находила. Судя по заказанным книгам, предпочитала интеллектуальное чтение, психологию, философов, поэзию. Знала два языка. В общем, не глупая была женщина. Измены? Она замечена не была. Они вообще со стороны всем казались идеальной парой. Но вот Рафаэль ей изменил. Дважды. Один раз по молодости и по пьянке в Москве. Девица на него имела виды, но отшила, откупился. Второй за полтора года до смерти жены. Здесь, в Тегеране. С некой дамочкой из тех персонала. Связь была краткой, но бурной, судя по записям камер наблюдения. «Очень горячие пару раз». Потом он перевелся в Эмираты. «Не особый ходок», — заметил Соколов, а глаза его загорелись. «А вот дамочку надо пробить». «Кто она?» «Сейчас работает?» «Виктория Маслова. Из Ирана уехала через полгода после Гарсия Гомеса. Сейчас замужем, живет в Питере. Двое детей. Жаль». «В смысле не зацепиться?» «Да, не зацепиться». Как удалось выяснить, когда ребята после смерти Наталью Николаевну пробивали, отношения у Гарсия Гомеса все-таки испортились. Но потом, наоборот, расцвели в Дубае с новой силой. Там снова они прослыли идеальной парой. А почему только полгода проработали? Поинтересовался Соколов. Вроде бы мало для загранкомандировки. Гарсия Гомеса вызвали в Москву. Но ну, на самом деле его наши прорабатывали. В Иране была утечка информации на довольно высоком уровне. И всех, кто работал там высшего ранга, Проверяли вдоль и поперек. Ну и? Гарсия Гумас был чист, как стёклышко. Спокойно проработал в Миндии, Харизма или чем-то еще, Пробил себе должность в Японии. Он о ней давно грезил. Японский подучил. У него все очень гладко с языками выходило. Натуральный полиглот. Вообще, полковник Ерохин на него глаз положил. И очень сожалел, что такой ценный кадр пропадает. Физическая подготовка, ум, языки, выносливость. Просто создан для внешней разведки. Но из МИДа сверху сказали – не трогать. Пришлось отпустить, – сказал Семин и потер ладони с усмешкой. Но то-то у Ирохина зарделось, когда Гарсия Гомес по поводу Любы сам пришел и договор о сотрудничестве подписал. Думаю, ему теперь лопатой не отмахаться. Посмотрим. А жена его что полгода в Москве делала? По выставкам и бутикам ходила. Квартиру купили на причистенке. Обставляла. А еще посещала частную гинекологическую клинику. Опять же по поводу бесплодия. В тайне от мужа. И вроде даже удачно, судя по результатам анализов. И психолога». «Она была беременна, когда погибла?» — прищурился Соколов. «Нет». Алексей Дмитриевич постучал пальцами по столу. «А откуда известно стало о том, что в Тегеране у Гарсия Гумасов испортились отношения?» «От подруги. Она до сих пор работает в IT-отделе. Марьяна Бобрыш. Глаза Соколова снова загорелись. «А пробейте-ка эту мадам Бобрыш. Со всех сторон будем копать на всякий случай». Не дает мне покоя этот Гарсио Теперь давай обсудим, что мы имеем по похищению. Похитители имели возможность везти Любу незаконно грузовым самолетом. Значит, у них есть связи либо на высшем уровне, из тех, кому все можно, либо в аэропорту Тебриза, сообщил Семин. «Зачем такие сложности?» — потер подбородок Соколов. «Могли также держать ее где-нибудь в Подмосковье. Но она нужна была тут. Почему? Тебя можно хорошо подставить, ведь ты тут». «Точно». Значит, сужаем круг и ищем, кто тут в посольстве может иметь на меня зуб. Не обязательно ограничиваться. А так врагов у меня много. Еще с той самой песни, когда меня закрыли во время операции по Турции, семь лет назад. Меня ведь сдали. И ребят. До сих пор неизвестно кто. А ты копал? И копаю. Возможно, ты близок. Нюхом чую, близок. Горячо прямо. Раз так активизировались. Сморщился Соколов. Что в спецслужбах Ирана есть на Любу? По данным источника, ее фото разослано по всем участкам, по всей стране. Указано, что она особо опасная шпионка, ведущая подрывную деятельность в сотрудничестве с МОСАДом, занимается организацией антиисламских протестов по стране и подозревается в подготовке крупного террористического акта. Выдает себя за русскую. Алексей Дмитриевич сочно выматерился. «Да уж», – кивнул Сёмин. «Любу отмазывать бесполезно, только вывозить». В дополнение сообщили ориентировку, что с ней передвигается по стране Высокий черноволосый мужчина лет 35, свободно говорящий на фарси. Ее велено забрать живой, по возможности. При попытке побега стрелять на поражение. Такое же распоряжение по поводу ее спутника. «Угу», — поджал губы Соколов. «Гарсия Гумуса пока не просекли. Хоть это хорошо. А вот про теракт плохо. Совсем плохо. В кабинете начальника Заслонова царилась гнетущая пауза. Ладно. «Не дай эмоций», – буркнул Алексей Дмитриевич. «Подытожим. Похитителям нужно убрать буньяди. Сейчас не получилось, будут пытаться снова. Рассорить Иран и Россию, вскрыв шпионскую сеть. Любовь ведь моя дочь, а я официальный представитель в посольстве. Если ее возьмут спецслужбы, скандал неизбежен. Если она окажется участницей теракта, возможен международный конфликт. Родам нужно, чтобы имя Любы и ее гражданство сплыло. Конфликт выгоден кому?» американцам, конкурентам по сирийской энергетике, антиправительственным силам и вечно обиженным, что лишились Османской империи, туркам. Кроме того, уроды хотят подставить меня и вычеркнуть и сделано совсем». Я кому-то опасен. Но все эти вопросы второй важности. Сейчас любую необходимо обезопасить. Лучше всего отправить незаметно через Каспий в Дагестан или страны СНГ. Так бы я поступил. Гарсия Гомес пытается вывести любую страны, но сможет ли? Вот в чем вопрос. И не стоит забывать, что в посольстве есть крыса, шарящая в IT и разбирающая твои звонки. Да. Так что фура у нас небольшая. Имя Гарсия Гомеса скоро всплывет, если уже не всплыло. Он наверняка будет дергать старые связи. Он работал в Тегеране в Фахани. Значит, копаем оттуда. Мы обязаны найти его раньше через них, чем иранские спецслужбы. Наша задача – помочь и проконтролировать. У нас каждая минута на счету. Ребятам, которые с тобой прилетели из Москвы, дай по одному заданию – Никому не высвечивать полной картины. Никто спать не должен. Потом отоспиться. Как только имя Рафаэля всплывет, минут уже не будет. Одна без него Люба не скроется, попадется сразу. Времени уже нет. Работаем.